Голова семь солнце убивающее Вославен ту, что восходит над горизонтом, То, что первое разрушает тьму, То, что всякий день создаёт мир заново. От ты сияющий рассвет, сверкающий на волнах. От ты добрый дар отца твоего сурьи и свархии. Ты едешь к ресницам запряжённые рыжими котами, и выпрямляешь все пути, ты разрушаешь все препятствия. Твои лучи, не зная преград, достигают края небес. Твоя красота бесценное благо, о Сурьяда. Это возмутительно. Думала Уранг, слушая пение. Очень красивый гимн похож «Я даже знаю, откуда они его взяли, но это просто возмутительно!» торжественное пение умолкло, вперед вышла юная женщина. «Восславим солнце!» Голосом, звучавшим словно пение струн, воскликнула она. Приняв из рук служанки чашу с белесым травяным настоем, она поднесла его к стоящему на возвышении жертвеннику, увенчанному золоченым изображением сидящей богини. Лучи восходящего солнца озаряли ее, и золото казалось пылающим, а богиня живой. Губы ее улыбались, руки покоились на коленях. Над головой нимбом расходились солнечные лучи. «О, благая Сурья Дара, прими нашу жертву в избавление твоих детей от гибельных вод». «Твоя красота, словно стрелой, поражает тьму!» Каждый призыв к богине подхватывали сотнями голосов, окружавшие жертвенник Сурьи. В обширной долине среди холмов их собралось великое множество, и пребывали всё новое. Мужчины и женщины, юные и зрелые, красочно одетые и богато снаряженные — все они были всадники, все воины. Взгляд стоящего в первых рядах ауранга, то и дело останавливался на женщине, проводящей обряд. Тогда в сумраке, в темных водах потопа он толком ее не рассмотрел, зато теперь любовался и изумлялся. Какая гордая осанка! Какая легкость и сила в каждом движении! необыкновенные темно синие глаза где то а уранг уже видел подобные глаза и какая сила духа совсем недавно эта женщина перенесла ужаснейшие бедствия едва не погибла потеряла близких и вот она уже убранная сияющая возносит благодарственные молитвы и целое войско смотрит на нее С восхищением. Голову женщины венчала тяжелая золотая тиара с изображением дерущихся львов. Шесть огненных коз, перевитых лентами, украшенных золотыми подвесками, спускались до колен. Золото на груди, на шее, на поясе и запястьях вспыхивало и звенело при каждом движении — Только одна знакомая Аурангу девушка так же легко носила на себе столько золотых украшений, как будто родилась в них. И она тоже была царевной. Махнач перевел взгляд вправо, где среди нескольких великолепно разодетых воинов стоял владыка здешних земель, по приказу которого и проводился обряд. Молодой князь. Супруг той самой женщины, что славила сейчас Сурью-Дару. Правителя Сурьев звали Тилла. А Урангу это имя ничего не говорило. Раньше Махнач о нем не слыхал. Князь был хорош, подстать стать жене. Высокий, рыжеволосый, стройный и жилистый, словно свитый из медных прутьев. В худом с виду теле угадывалась огромная сила. Кожа была сплошь разрисована наколотыми зверями. Из-за ворота выглядывала оскаленная пасть льва, чтобы даровать хозяину ярость хищника. На левой руке виднелась рыба, чтобы плавать без устали. Посредине покрытого веснушками лба голубело солнечное колесо с загнутыми лучами. Узкое лицо с резкими чертами, темно-синие глаза. Снова эти знакомые глаза. Царевна Сурьев поднесла супругу чашу с белесой жидкостью. Тот принял ее с ответным поклоном, коснулся напитка кончиками пальцев, повернулся к золотому идолу и принялся мазать ему губы. — О, Сурьядара, взгляни на нас, прими нашу жертву! Где-то поблизости пахло вареным мясом. Ауранг втянул ноздрями запах, покосился влево. Там, неподалеку, в освященном котле, старухи-жрицы варили жертвенное мясо. Чье именно, Ауранг знать не желал, он все равно не собирался его есть. Его и так коробило от происходящего на его глазах кощунство. Махнаш не считал себя нетерпимым. Долгие странствия научили его уважать чужих богов, пусть даже ложных. Однако то, что он наблюдал сейчас, вызывало в нем глубокую неприязнь. Прочие дикари всего лишь заблуждаются, — думал он, — что понятно и простительно, но это просто издевательство над Эсвархой. Что еще за дочь ему придумали Сурья? «Благодарим тебя, Уссурья Дара!» исправляющие пути тех, кто плутает во тьме. Голос князя был красив и звучен. Но древний язык Ариев звучал в его устах так же искаженно, как и сам обряд поклонения солнцу в этой земле. Закончив кормить идола, Тилло повернулся и сам сделал глоток из чаши. Затем оглядел толпу и остановил взгляд на Аоранге. «Подойди, чужестранец, причастись сиянье Сурьи Дары!» Махнач попятился. «Ну уж нет!» Губы Тилы сжались в узкую линию. Вокруг стало очень тихо. «Я ведь не Сурья!» — попытался отвертеться Сауранг. «Мне не подобает!» Взгляд князя чуть потеплел. «Я Тилла, сына Урвана, стою за свой народ перед лицом Сурьи и Свархи!» — внушительно произнес он. — Это я здесь решаю, что и кому подобает. Священная хаома — напиток, соединяющий нас с богами. Доверься мне, и я творю очи твоей души. Но, прежде чем Авранг успел возразить, князь махнул его по губам белесым зельем. Оно оказалось очень терпкой травяной настойкой, Кое-какие травы Ауранг сразу узнал и даже успел испугаться. В Аратте они считались ядовитыми. Затем мир будто вспыхнул и стал вдвое ярче, чем прежде. Мысли понеслись вскачь, словно легконогие сайги. — И Тила, сына урвана Облачного, — выпалил Ауранг, мгновенно вспомнив наконец, где слыхал это имя прежнего верховного вождя Сурьев. «Так и есть», — кивнул юный вождь. «Стало быть, ты нынешний правитель Десятиградия?» Тило усмехнулся его изумлению. «Добро пожаловать в солнечный раскат, чужестранец!» Обряд явно близился к завершению. Чаша с хаомой передавалась из рук в руки постепенно пустее. Толпа пришла в движение, зашумела. А уранга подвели к котлу, в котором булькало мясо, и сунули в руку дымящуюся плошку с варевом. Пришлось взять. Оказалось, Оленина. — Пойдем со мной, — приказал князь, — вон туда, в большой шатер. Мы почтили сурью дару, а теперь пир. Будем беседовать, пить, веселиться. Эй, где же певцы с игрецами? ир ауранг запомнил плохо. В памяти всплывали только яркие обрывки видений. Вот он сидит на жестких подушках за низким столом, ломящимся от блюд, и завороженно следит за танцем совсем юных парней и девушки. Подростки пляшут посреди шатра, перебрасывая друг другу острые кинжалы, а гости хлопают, подбадривая танцоров восхищенными выкриками. Вот Махначу суют в руки огромную чашу с мутным ароматным пивом, который уже явно не первый раз обходит вокруг стола. Ауранг, едва коснувшись губами ее края, передает чашу дальше. Хмельного Махнач не любил и даже опасался. В храме его с детства обучали держать в узде дикую часть своей природы. Ауранг умел управлять ей, но отлично знал, что на самом деле она никуда не делась. Хаома и так подействовала на него слишком сильно. Мир, ставший поразительно ярким в первый миг, теперь ускользал и расплывался. Их было тридцать два. Тех, кто нынче в небесной степи на третьем небе, послышался рядом знакомый женский голос. Жена князя Сурьев сидела рядом, рассказывая о своих злоключениях. Насколько знала Ауранг обычаи диких племен с окраины Аратты, история будет рассказана еще раз сто, пока не превратится в песнь, которую начнут петь по всему солнечному раскату. Там и мой брат, и вся свитая служанки, и доблестные телохранители. О, если бы мы сразу поняли, какой бедой грозит разлив. Но я приказала идти вперед, потому что всем сердцем стремилась воссоединиться с тобой, мой супруг. По колено в воде мы шли целый день до самого заката, но настала ночь, вода лишь пребывала. Мы провели тяжелую ночь без сна на сыром сгорке, а на рассвете увидели, что половодье окружает нас со всех сторон. «Возвращаться или идти вперед?» Я вновь приказал идти дальше. Мы шли, вода поднималась. К вечеру мои люди начали падать от усталости. Сперва служанки одна за другой опускались в воду и исчезали. Потом слуги, носильщики. В конце концов остались лишь я, четверо стражей и мой младший брат. Сперва он помогал нести носилки, потом просто шел рядом. Наконец он начал цепляться за край и спотыкаться. И вот он споткнулся и не смог встать. Я схватила его за руку. Царевна запнулась, помолчала и тихо продолжила. Я держала его очень долго. Понимала, что он уже мертв и все равно не отпускала. К тому времени мои стражи уже не могли идти. они остановились и стояли, держа носилки над водой, пока хватило их сил. Сури и Сварха спустился за горы, и я простилась с ним в этом мире. В сумраке я слышала голоса моих стражей. Они окликали меня, и я отвечала им. Потом они начали замолкать один за другим. Наконец настал тот миг, когда я позвала, и мне никто не ответил. Только мой сын плакал и просил грудь, не зная, что настаёт наш смертный час. — Слава твоим стражам, фраван! — взволнованно произнес Тилла. — Поистине они достойны сопровождать солнечную колесницу Сурьи и Свархи в степях третьего неба. Даже в смерти сохранившие верность. Это знак великой милости небес. Добрая Сурья Дана сохранила мою семью их руками». Князь повернулся к Аурангу. «И твой имя чужестранец?» Нахнач вскинул голову. Узкое лицо Тиллы казалось бесстрастным, непроглядно синие глаза смотрели, будто из мира богов. «Я приношу тебе благодарность, Ауранг, уже не перед ликом божества, а как мужчина мужчине. Ты спас мою жену, фраван благословенную». Она родила нашего первенца в доме матери, так у нас принято, и спустя сорок дней возвращалась домой, спеша показать мне сына. Я не спал двое суток, разыскивая ее среди затопленной степи. Я ехала в носилках лишь потому, что недавно родила, — сочла нужным пояснить фраван. А все прочие шли пешком, чтобы не возвышаться надо мной. — Ребенка должен посадить на коня отец с таков обычай. — Этот обычай едва не погубил тебя, — добавил Тила, глядя на нее с нежностью. — Уверен, нашего сына ждет необычная судьба. Жрецам надо будет очень хорошо подумать над его именем. Ну а ты — Ауранг. Князь Сурьев внимательно оглядел его, и Махначу показался странным его испытующий взгляд. — Я прежде не встречал таких людей, как ты. Ты из Аратты? — Да, с далекого севера, из небольшого племени, прозванного Мохначами, — сказал Ауранг. — Мой народ живет на плоскогоре, известном как Змеиный язык. — Не знаю такого, — отмахнулся Тила. — В Аратте сотни народов. Главное, ты не один из желтоглазых ариев. Ты говоришь на их языке, но сам не один из них, я это вижу поэтому ты будешь желанным гостем в моей стране. Живи в моей столице, сколько сам пожелаешь. Ни один Сурия не обидит тебя, а за спасение моей семьи проси, что хочешь». «Даже так?» Ауранг не смог удержаться от недоверчивого взгляда. Тилла величественно наклонил голову. «Награда должна соответствовать благодеянию, иначе Сурия и Сварха накажут меня за неблагодарность». — Я выполню любую твою просьбу, какая будет в моей власти, но ну, а ты, прежде чем просить, сперва хорошо подумай и не торопись. Ауранг низко поклонился. Слова князя Сурьев впечатлили его, но прежде он хотел кое-что уточнить. — Прости, князь, ты произнес слова один из желтоглазых Арьев. — Ложных Арьев, — уточнил Тилла. Истинные арии — это мы, народы солнечного раската. — А если бы я оказался ложным арием, то? — Если бы ты отказался одним из желтоглазых, пришлось бы отдать тебя жрецам Тигна Кары. — Тигна Карра, — мысленно повторил Ауранг, запоминая имя, а вслух спросил. — Тем, что пробивают черепа и снимают кожу? — Им самым. Несмотря на то, что я спас твою жену и сына, именно так, спокойно кивнул князь. Иссурия и Сварха не наказал, а похвалил бы меня. Всю ночь о рангу являлись безумные видения. Хаома широко отворила двери его разума, впустив ночных дивов. И сон вместо отдыха превратился в бешеный полет из одного ночного удушья в другое. Он снова лежал похороненный в кургане, задыхаясь под тяжестью земли. Огненная женщина обнимала его и сжигала, жидким пламенем растекаясь по телу. Последнее видение заставило его проснуться, тяжело дыша, он как наяву увидел Аюну. Глаза царевны были широко распахнуты, губы шевелились, повторяя его имя, а тело... тела не было, осталась лишь голова. Прочее стало деревом, срослось с прозрачным золотистым стволом в единое целое. Ауранг, чувствуя себя совершенно разбитым, путался в одеялах до света, пытаясь заснуть, но так и не смог». Потом его пришли будить по приказу Тилла и звать в княжеский шатер. — Раздели со мной трапезу, — пригласил князь, указывая на подушки перед накрытым столом. — А потом поехали гулять. Я хочу показать тебе мою столицу, побеседовать о том, о сём. Ты умеешь ездить верхом? Или сидишь на коне, как сакон? Я раз видел, как богатый сакон приехал в Эрих верхом, чуть со смеху не помер. «Моя езда, наверное, тоже развеселит тебя», — с сомнением сказал Ауранг. «Хотя, если конь будет спокойный, я вполне удержусь в седле». «В седле?» — хмыкнул Тилла. «Ты еще про стремена вспомни. В седле пусть ездят изнеженные жители Аратты. Мы просто покрываем конскую спину звериной шкурой». «Тогда прикажи своим воинам еще раз затащить меня на коня» а можно и привязать покрепче, для надежности. Закончив трапезу, они выехали на прогулку шагом из сострадания к чужеземцу. Однако все равно Ауран то и дело ловил на себе насмешливые взгляды сурьев. Укромная долина в холмах, где устроил свою ставку Тилла, пестрела островерхими шатрами. Их тут было великое множество от роскошных вроде княжеского до потрёпанных путевых веш, покрытых выцветшими на солнце воловьями кожами. Повсюду дымились костры, варилась еда, паслись кони. "Это и есть твоя столица, государь Сурьев?" спросил Ауранг. "Но скажи, почему ты называешь столицей скопище шатров в степи? Разве столица десятиградия не Манх, всего лишь место?" — нахмурившись, ответил Тила. — А моя столица там, где мое знамя. Или ты хочешь спросить, почему я не в Манхе? Потому что его захватили желтоглазые дивы. — Лужные. — Ари. — Они самые. Ты, небось, думаешь, это я начал войну? Как бы не так. Это они сюда вторглись. Целое войско явилось из Аратта, едва в степи сошел снег. «Уже месяц, как они разоряют солнечный раскат!» ну почему?» — удивился Махнач. «Ищут своих сородичей, ха -ха, переселенцев, бежавших от разливов закатных рек», — объяснил Тила. «Пусть ищут дальше. Наверняка кое-кого уже нашли. На священной горе под Лиманхой я устроил знатное жертвоприношение тигнакария. Поэтому они так и бесятся. Тила помрачнела, в глазах полыхнула молния. Я еле ушёл от проклятого однорукого Накха. Отогнув в ворот, он показал махночу свежий шрам на шее. Это он метнул в меня нож. Клянусь, я не верил, что нож может лететь так далеко и точно. Человек, как бы его ни учили, не может так кинуть нож. Но руки уже и не совсем человек. Он продался желтоглазым дивам за ведьму-царевну, едва не сгубившую Накхаран. Дивы одурманили его разум, и теперь он служит им, предав свой народ, и кидает ножи через целое поле битвы. — А-а-а! — сообразил Авранг. — Так войско привел Ширам? Князь сплюнул, услышав ненавистное имя. «Да, однорукий выродок Шрам, мертвый сарсан, чтоб дивы пожрали его печень. Он захватил Манх и Шен и Сур и предал их огню. Но он может захватить и разрушить хоть все Десятиградие. Это не поможет ему вернуть жену. Война прекратится лишь тогда, когда погибнут Сеарии. Ты что-то совсем не слушаешь меня?» У Ауранга мир качнулся перед глазами. — Что ты сказал, его жена? — Желтоглазая Айюна, — усмехаясь, произнес Тилва. — Такая дерзкая, такая надменная, но красивая, и не поспоришь. Будь она женщина и не дивьем отродьем, я бы забрал ее себе. — Царевна Айюна, — пробормотал Махнач, — она тоже у вас? — Была у нас, — уточнил Тила. — Она-то и привела сюда первых переселенцев. А урангу вспомнились расколотые черепа, и красные пелена заволокла мир перед его глазами. Их разинутые рты звали его, а он не услышал. А что, если это из ее черепа тянулся к небу цветок? Что, если ее кожа была на идоле? Если да... У Лакимых на сжались, мышцы напряглись. Еще немного он схватил бы князя за горло. Но дальнейшие слова вернули Ауранга в разум. «Хочешь узнать, как у нас оказалась царевна Арьев?» Довольно усмехаясь, спросил Тила. «Что ж, охотно расскажу. А могу-ка ликнуть гусляров, они споют». Ауранг мотнул головой. Говорить он был не в силах. — Ты прав, не надо, гусляров лучше расскажу сам. Это необычная история. Сейчас проедемся вокруг столицы, и можно будет перекусить, выпить вина, послушать песни. За обедом Аурангу кусок не шел в горло. Несколько раз он хотел спросить князя, что тот сделал с Аюной, и всякий раз язык не слушался его. Атилла ел за двоих и рассказывал. «Честно говоря придумал эту ловушку не я, а дядя, брат моего отца. он великий человек, мудрец, чародей прозорливец. Он давно предсказал, как пойдут события. Когда исчастслимые бед обруштся на ратту, когда со всех сторон к нашим врагам подступит гибель, а рано или поздно это случится, предложим солнечный раскат как надежное укрытие. «Пусть послы твои скажут, Десятиградия просторна. Наши города опоясаны крепкими стенами, нас не беспокоят гибельные воды. Вернитесь на свою прародину, и мы примем вас как братьев!» Мой отец много лет ждал, когда придет время отправить в Орадту послов. Умирая, он завещал ожидание мне, и я дождался». «Как завещал мой мудрый дядя, я предложил орать Аратте помощь. И знаешь что?» «Они согласились!» Глаза Тилы блеснули свирепой радостью. «Они благодарили меня и называли спасителем!» С усмешкой продолжал он. «Ты воистину мой младший брат!» В ответном послании написал мне государя Юр. «Он полагает, что мне это льстит!» «Быть младшим братом нечестивого дива!» «Ха-ха! Желтоглазые, так простодушные в своем высокомерии!» На миг лицо Тилы стало неописуемо злым. «Они в самом деле все забыли!» — прошепел он. «Все зло, которое они причинили за прошедшие века!» «Они в самом деле верят, что благодетельствовали нас!» украв у нас страну, язык, само наше имя. а Ауранг, изумленно глядя на него, выговорил. — Прости, князь, я не понимаю, о чем ты. — Видишь, и ты туда же. Эти дивы поили напитком забвения все народа Аратты. — Почему ты все время называешь Арьев дивами? — Потому что они есть дивы порождение бездны, змеи-люды, принявшие человеческий облик. Из-за них все беды, приходящие в мир. Мы, истинные арии, всегда это знали. А теперь, когда Тигна Карра пробудился ото сна, об этом узнают все. Мы, острие копья и свархи, бьющие в змея тьмы. Мы очистим мир от скверны. И он возродится обновленным из крови этих нечистых тварей. «Теперь ты понял?» «Кажется, начинаю понимать», — пробормотал Ауранг, вытирая пот со лба. Тило откусил кусок сырной лепешки. «Слушай дальше. Когда мы получили согласие государя Аюра, то начали готовиться к встрече переселенцев. Я приказал всем вождям, всем главам родов выкопать из земли изваяние тигнакары, зарытые в древние времена». Мы воздвигли жертвенники, вырыли ямы, наточили жертвенные ножи для снятия кожи и приготовили сосуды для крови тварей. Пришло время солнцу явить свой гнев. «Кто это? Тигна Кара? Варатья такого бога не знают?» «Ну еще бы! Это самый грозный лик Сури и Свархи, солнце убивающее! Тигна Кара ужасен и праведен!» Он приходит, когда миру грозит гибель, чтобы выжить всю тьму, чтобы не осталось ничего, кроме света. — Но убийство невинных, убийство целого народа... Ауранг как ни старался, не смог сдержать возмущение. — Это вы называете светом? — Не невинных, а желтоглазых дивов, которые губят наш мир, — с ледяным спокойствием произнес Тила. — Вот не будь ты спасителем моей жены и сына, солнцем клянусь, я бы сейчас разгневался. Впрочем, ты всего лишь невежественный чужестранец, чей разум затуманили ложные арии Открой сердце и услышь правду!» И Тилла принялся рассказывать то, что Ауранг слышал еще в храмовой школе. Однако с совершенно иной стороны... «Однажды мои предки встретили в безводной пустыне на востоке небольшое умирающее племя. Те люди выглядели необычно, они были смуглыми, словно солнце пыталось их сжечь, да не смогло. Глаза у них были желтыми, как у пустынных хищников и злых дивов. Почему же мои предки приняли их? Из милосердия? Оно и погубило нас» ибо чужеземцы оказались хитрыми и жестокими колдунами. Очень скоро они обманом захватили власть в солнечном раскате. И вот уже нас стали звать сурьями, и мы сами не заметили, как стали рабами в собственной стране. — Насколько я помню, все было немного не так, — заметил Ауранг. — Присоединив к себе это необычное племя, с помощью их знаний и умений сурьи вскоре достигли невероятного могущества. Вчерашние кочевники начали строить в степи города, и понемногу овладели всем Солнечным раскатом, а потом и Поречьем Ратхи. Тилла посмотрел на него насмешливо. Даже если так. Какая теперь разница? Овладев Поречьем Ратхи, ложные арии устроили там новую столицу Солнечный престол. Говорят, она возникла на холме у реки за одну ночь. Соседние племена начали платить им дань, перенимать их обычаи, и отдали себя в полную власть злых дивов. «Почему ты так считаешь?» «Праведные люди живут своим родом, как завещали предки, а дивы, колдуны и торговцы заводят царство, чтобы кормить своих богов, высасывая кровь и золото из-под властных племен. «Я никогда об этом не задумывался» признался Ауранг. «А ты подумай, это же слова моего мудрого дяди!» «Я сам долго их осмыслял, пока не понял. Вот тогда наши пути с ложными арьями и разошлись. Желтоглазые пошли по пути обмана могущества и порабощения соседей. А мы вернулись в степи. Мы не делаем запасов золота, мы не считаем своего царя живым богом» мы праведные люди не грешники тогда нас и стали ворать и звать сурьями неейтыми дикарями с окраины а ранг мрачно кивнул теперь ему было пожалуй все ясно а этот твой великий дядя которого ты все время вспоминаешь если он еще жив я почел бы за честь с ним побеседовать он жив — Но побеседовать с ним не получится, — развел руками Тилла. — Он сейчас в Аратте. Сражается с врагами в их логове. Его имя — зарян брат царя Аурвана. В Аратте его прозвали Зарнизьен. Некоторое время оба молчали. Князь, устав от разговоров, ел и пил. Ауранг думал. — Послушай, князь, наконец, — наконец произнес он, — — Я решил, чего хочу попросить у тебя в награду. — Слушаю тебя, — наклонил голову Тила. — Я прошу милости. Пощади переселенцев, оставь им жизнь. Ты ведь не всех? — Всех, — несколько разочарованно ответил Тила. — Переселенцы уже приняли от меня последнюю милость. Сейчас я уже думаю, что немного поторопился, рабы бы нам не помешали. Но не беспокойся. Слуг и простолюдинов мы убили быстро. И женщин, и детей. Без исключений, — отрезал князь. Ты все еще не понял? Я же не бешеный волк. Мне претит бессмысленная кровожадность. Но арьи должны быть уничтожены ради спасения мира». Когда умрет последний Арий, прекратится потоп. Так сказал мой мудрый дядя. — А ты понимаешь, что Арат придет мстить? — Ха! Уже пришла, но пусть сперва найдут нас. Тилла откинулся на подушках. Некогда возникла у нас вражда с Накхами из-за предгорных торжищ. Их князь разорил Эрих и Сур, а потом спросил... «Долго ли мы будем бегать от него по всей степи? И не пора ли нам выйти на честный бой и сразиться, как подобает мужчинам?» «Знаешь, что ему ответил мой прапрадед?» «Я не бегаю от тебя», — сказал он. «Я делаю только то, что мне нравится. Хочу — еду туда, хочу — сюда. Если ты разоришь пару городов, от этого пострадают только купцы и ремесленники, а прочие...» «Попробуй, поймай ветер, но когда я решу сразиться с тобой, это ты узнаешь по торчащей из глаза стреля». Ауранг смотрел на него с глубокой скорбью. «Хотя бы скажи, где вы закопали тела переселенцев?» — попросил он тихо. «Да хватит ходить вокруг да около. У тебя кто-то был среди них, я же вижу». «Ты уже давно хочешь спросить, но боишься». «Да, был», — глухим голосом ответил махнач «Я же сказал, что сожалею о том, что мы убили слуг. Если хочешь, мои люди укажут, где они похоронены. Ты можешь совершить погребальный обряд и оплакать того, кого искал». «А что вы сделали с арьями?» «Их кожа пошла на плащи для Тигна Кары». Их черепа стали вместилищем весны и нового мира. Требуху кости мы выбросили в степь, напожил шакалом. В глазах у Ауранга потемнело. Он оперся руками на стол, чтобы не упасть. Тилла, глядя на него, неодобрительно покачал головой. — Прости, я покину тебя, — с трудом пробормотал Ауранг. — Мне надо побыть одному. Тила равнодушно махнул рукой, дескать, ступай, и вернулся к трапезе. Когда молодой князь понял, что Ауранг скорбит по кому-то из желтоглазых дивов, его сочувствие к спасителю жены сразу иссякло. Ауранг ушёл далеко в степь и до темноты сидел там один. Горе его было так велико, что он пока и сам не мог увидеть его пределы даже ярость охватившая его нынче днем стала бы облегчением, однако и она ушла и не возвращалась мертвенное цепенение понемногу захватывало всё существо мохнача, засасывая словно трясина юна умерла повторял он и не верил самому себе. Травы неподалеку раздвинулись, и перед аурангом возникла голова ракуна. Махнач даже не повернулся в его сторону. Саблезубец озадаченно поглядел на хозяина, подошел поближе и боднул его головой. Ауранг, не сознавая, что делает, потрепал его по холке. Потом крепко обнял косматую голову зверя и разрыдался. Над степью Заходило солнце. Издалека доносилось пение. Войско Сурьев возносило хвалу Тигна Кария. Он бредет по степи, шаги его трав не тревожат. Воду пьет из озер на горючие слезы похожих. Он идет из пустынь, что песчаную бури объяты. На плечах его солнце, кровавое солнце заката. «Под призы врагов мы несём ему красные жертвы, облачаем его в одеянии с кожи у под ногами его засыхающей крови разливы и страшна и желанна святая его справедливость. На плечах его солнце, багровое солнце заката, под призы врагов в бой уходят герои раската». Быть пожаром в ночи и стероятником над мертвечиной. За кровавым огнем скачут воины, скачут мужчины.